Глава девятое. Сегодня никаких боев, охот и прочих увеселительных мероприятий среди невест не ожидалось, так что я вырядилась в платье. Была оно правда темно-серого цвета, не очень праздничного, да и юбка была чуть короче щиколоток, что вообще-то не принято. Но я еще вчера успела оценить дорогу на полигон. Шторм-то и столицу страны не обошел. С улиц воды ушла быстро в реку, но сама академия стоит в абсолютно плоском месте, и она не вся вымощена в камне. В том смысле, что идти до полигона придется по грязи, и лучше я испачкую сапоги, чем подол юбки. Вот знала бы вчера, что сегодня опять придется тащиться в академию, могла бы не приезжать. С утра еще я имела занимательную беседу с дедом. Брать парадный экипаж для ежедневных разъездов – это не слишком удобно, так что надо было с транспортом вопрос решать. Свой дрэдноут по недоразумению почему-то называемый мобильем дед мне, конечно, не отдал, а также выразил сомнение в том, что мой старый самобег удастся привести в порядок. И что делать? спросила я его за завтраком. Мне сейчас совершенно некогда покупать новый мобиль. Кроме того, его придется делать на заказ даже на наших предприятиях, а это месяц работы. Я тут поговорил с твоим отцом, и он решил, что пока можешь взять мобиль брата. По крайней мере водишь ты вполне прилично, чтобы сесть за руль такого самобега. А когда появится время, зайдешь в салон, закажешь себе новый. Как бы я ни водила, брат все равно будет в шоке, ужасе и очень зол. Хмокнула я. С одной стороны, у брата крутой мобиль, почти гоночный, плавная прилизанная форма, очень мощный, мечта. С другой он меня и правда убьет, если с его машины что-то случится. «Ну, либо ты можешь взять какой-то из хозяйственных самобегов, которыми пользуются слуги. У нас таких было ровно два, причем один из них грузовой, а второй все время в разъездах, так что не вариант». «Хорошо, возьму мобиль брата». «Постарайся хотя бы его не утопить», — усмехнулся дед. «Ты же знаешь, что я не виновата». «Знаю, а еще я знаю, что ты хороший артефактор, и если ты поставишь на мобиль какую-то артефакторную защиту, это лишним не будет». Так, я отложила вилку, которую примиривала с кусочком бекона, взглянула на деда. И что бы это значило? Его величество неуверенно, что пропажа баронессы. Я знаю, что ты о ней в курсе. Как-то связано с отбором, но все же этого нельзя исключать. Мой мобиль сломался на том же участке, на котором пропала баронесса. Да, и это имперских дознавателей тоже заинтересовало. Как только можно будет добраться до твоего мобильа, его проверят. И жди вызова к ним на беседу. Это сейчас тогда просто называются, фыркнула я. К тебе никаких претензий, Мари, но они наверняка захотят узнать пошагово, что случилось и как вы с Каролиной действовали. Так что пока не стерлось из памяти, лучше запиши. Я машинально кивнула, потому что на самом деле это уже сделала. Когда меня просили написать, что я помню об Ронесси в этот день, я решила и все остальное перенести из памяти на бумагу. Столько событий, могу забыть что-то важное. После завтрака я сразу пошла в гараж. Нет, прямо сейчас заниматься артефакторной защитой я не стала, а время уже поджимало. А если делать все нормально, а не на скорую руку тяплять, то нужно несколько дней и часы расчетов. Все-таки мой старый мобиль, хоть и имел некоторую защиту, не такую, как я планирую сейчас, но он сам по себе был намного проще и менее мощным. Тут все надо считать заново. Жаль, что от дистанционных воздействий я защиту не ставила, даже в голову не пришло. Теперь эту недоработку придется исправить. Серебристо-серый зализанный самобег поблескивал в скудном свете, будто подмигивал. Его подарил брату отец в день поступления в академию, и тот с него пылинки сдувал. «Если с мобилем что-то случится, он меня убьет». Впрочем, в последнее время брат сильно изменился, армия вообще меняет людей, тяги к роскоши у него поубавилось, правда, осталась тяга к быстрым и мощным самобегам, но если что, купит новый, еще круче. «Меня убьет и купит». Я запрыгнула на сиденье, активировала артефакт, и мобиль взревел утробным басом. Зверюга прямо. До Академии я доехала быстро, хотя и не спешила, потому что самобег для меня новый, мало ли, вдруг в поворот не впишусь или еще что. Река уже чуть подуспокоилась, так что тут проблем тоже не возникло. А то ехать по мосту с закрытыми глазами — так себе идея. Ого, какой мобиль. Когда я припарковалась и вышла, ко мне одновременно с разных сторон подошли Герцогиня и Лейса. Да, пришлось у брата реквизировать. «Не все случайности настигают только окружающих, не правда ли?» — хмыкнула на это Лейса, оглядев меня с ног до головы с таким издевательским взглядом, что захотелось ей врезать. «Все в жизни бывает», — как можно спокойнее ответила я, уже в спину сплетница, потому что она решила поскорее удрать, а не слушать, что я скажу в ответ. А Лони на это лишь покачала головой. Ее-то наши студенческие разборки никак не касались. «Ну что, готовы посмотреть, как мужчины сражаются за нас?» Да если бы за нас, вздохнула я. Пошли. Но перед уходом я заблокировала мобиль и навесила на него простую сигнальку. Если его будут трогать, я узнаю. Мы с герцогиней через добро двадцать пять минут подошли таки. Полигон Академии. Мужчины, как я поняла, были здесь уже давно, осматривались, о чем-то беседовали с распорядителем. В общем во все готовились себя показать и на соперников посмотреть. Вокруг главного полигона располагались трибуны, чтобы можно было с комфортом, относительным, конечно, наблюдать за происходящим. «Собственно, именно туда, в центральную секцию, нас сопроводили». «Мария», — короба махала нам с герцогиней рукой, подзывая. «Рядом с ней были места, и я даже понимаю, почему. Вчера она довольно основательно поссорилась с большинством девиц. Странно, но мерзкий граф многим приглянулся. Ну а что? Смазлив, высокомерен, остерный язык, неплохо показал себя в стрельбе, хоть и проиграл более сильному, но если бы не маркиз, о котором он споткнулся в самом начале, мог бы пройти гораздо дальше». а еще он довольно богат и принят в светском обществе. В общем, мечта аристократки». «Каро», — я ей кивнула, и как планировала, сделала вид, что меня ее поведение не волнует. «Что тут происходит?» — поинтересовалась Алония. «Скоро должны начать», — ответила подруга, недовольно покосевшись на герцогиню. «Хм, а ведь у меня сама с собой получилась неплохая месть, и я начала общаться с той, кому Каролина проиграла». Более того, мы сейчас вместе подошли и сели мазолить подруженьки глаза. Я не специально, конечно, но ведь очень удачно вышло. Хотя Анна-то наверняка думает, что специально. Тем временем вышел распорядитель, похоже, что опоздавших ждать не будут. Хотя ведь не все учатся или учились в академии, а тут полигон. Пойди найди. Могли бы хоть от стоянки мобиле как-то дорогу обозначить. Чувствую, потеряшек еще потом искать придется. Миледи, милорды, приветствую вас на втором этапе нашего отбора, начал тот. Сегодня мы увидим магические дуэли между нашими участниками мужчинами. При этом они могут посвятить свою победу одной из находящихся здесь леди, а леди могут поддержать одного из участников ставкой. Отлично. Похоже, тотализаторы решили прибрать к рукам организаторы. Правильно. Не можешь предотвратить. Возглавь. А теперь внимание, вопрос. Стоит ли ставку делать мне? Участие в этом азартном развлечении не обязательно. добавил распорядитель. «Но очень желательно», — услышала я. Теперь о правилах этого этапа. 32 участника будут разбиты в произвольном порядке на 16 пар. Потом 16 победителей образуют 8 пар дуэлянтов и так далее, пока не останется последняя пара, в которой окажется победитель. Можно использовать холодное оружие и магию любого вида. Наносить травмы средней и легкой степени тяжести разрешается. Наносить тяжелой и несовместимой с жизнью травмы — нет. И опять умолчала о последствиях, как было и в прошлый раз, когда он говорил об обязательном участии всех женихов и невест. Пока идет жеребьевка, леди могут сделать ставки. Мужчины спустились на поле и подошли к организатору. По рядам, же, где мы сидели, пошли слуги с блокнотами. Итак, стоит ли делать ставку? Если да, то на кого и сколько? Ну, на первый вопрос ответ однозначный: да, стоит. Идти на перекор организаторам у меня нет никакого желания. А сколько? Посмотрю, сколько поставят корой и герцогиня, и поставлю примерно ту же сумму, ибо я в тотализаторах не сильна. А вот ответа на последний вопрос у меня нет. В принципе, можно поставить на кого-то из студентов, но это глупо. Деньги точно проиграю, а они у меня не лишние. И кто остается? Либо маркиз Шинара, либо граф Риарди. А больше я никого тут не знаю. Ну, точнее, знаю мерзкого графа и его друга, но у меня что-то нет желания ставить на кого-нибудь из них. Так, Шинара или Риарди? монетку что ли кинуть? Волей случая это конечно неплохо, но если подумать, на графа Дериарди стандарт, сказала ей подошедший мослуге. Сколько это стандарт, я не знаю, но примерно столько ставили все, вряд ли очень много. А почему Дериарди? Более безопасный вариант. Маркиз Лашинара уж очень непонятный вопрос задавал. Не слишком хочется во все это влезать и показывать свою заинтересованность, тем более что ее и нет, но почти. Все-таки они оба интриговали, даже не зная, кто больше. Хотя, если действовать по уму, у боевого артефактора шансов на выигрыш гораздо меньше, чем у бойца-стихийника. Да тут вообще стихийников больше, а это значит, что вряд ли Реарди далеко пройдет. Но это уже политика, пусть и такая мелкая. Герцогини поставила на какого-то неизвестного мне маркиза, а Каро, понятное дело, на графа Леонтера. «Ты думаешь, он сможет выиграть?» — скептически уточнила я. «А ты думаешь, что выиграть твой артефактор не осталось в долгу подруга?» Ну на самом деле шанс у него есть. Вы просто, наверное, не видели, на что способны боевые артефакторы. Хмыкнула Алонья, покосившись на меня. Ну я не то чтобы не видела, я сама на такого учусь. Хотя специализацию у меня не совсем боевая, конечно, не как у брата. Вот он по-настоящему боевой артефактор, закончивший военную академию. Но даже выпускник – это одно, а состоявшийся и побывавший в бою артефактор – это совсем другое. Мы вообще опасные зверьки. Здесь дуэль, а не реальный бой. Покачала голову я. Никто не будет на этом церковном представлении показывать, на что реально способен. Тем более артефактор, у которого куча своих хитростей и тузов в рукаве. Про себя добавила я, но вслух не сказала. Незачем. На самом деле стихиники плохо понимают тонкости нашего ремесла. И у них, и у нас все зависит от умения и силы. Но если у них речь идет о чистой силе потока, то у нас о способности оперировать тонкими потоками. Чем тоньше поток ты можешь создать и построить на его основе плетение, тем ты круче. Это не значит, что артефакторы при этом не могут пользоваться стихийной магией, могут и очень многие. Но всегда есть опасность пережечь тонкие каналы, поэтому мы очень редко к ней прибегаем. Да и зачем? Тем временем мужчины тоже закончили организационные мероприятия, разбились на пары и теперь ждали от Машки о начале представления. На песок перед трибунами вышла первая пара — незнакомому мне барон и граф. И полигон затянулся слегка поблёскивающим щитовыми полям. На самом деле это было необязательно, ничего сильного тут, скорее всего, не будут использовать. Но вдруг техника сорвется и прилетит по трибунам, так что нас решили обезопасить. При включении счета по телу пробежала волна мурашек. Хм, странно, раньше такого вроде бы не было. Распорядитель еще раз повторил правила: на бой отводилось пять минут, и он завершался, если один из участников сдавался или не мог подняться с песка. Если же оговоренное время истекало, то судьи выбирали победителя по очкам. Стандартная практика. Мужчины сошлись в поединке. Оба они взяли одноручные недлинные мечи для фокусировки магии. Предпочли использовать именно напитанное силы холодное оружие, а не собственной техники, тем более дальнобойное. Как я и говорила, никто не хочет показывать, на что он способен, тем более на первом этапе. Я лениво наблюдала за боем, хотя то и дело кидала взгляд на чинов сидящих на соседних трибунах мужчин. На этот раз нам не дали пообщаться. Они тоже смотрели на полигон и тоже со зряной скучкой, хотя кто-то и нервничал. Это было заметно по тревестным движениям и громким голосам нашей студенческой тройки, например. Те, кто постарше, старались держать себя в руках и не показывать эмоций. Но все равно многое можно было вот так увидеть. Маргерш Шинара, например, внимательно наблюдал за дуэлянтами и что-то азартно комментировал своему соседу. Риардия же явно скучал и чуть ли не зевал. В принципе, было отчего. Борон на голову превосходил графа и теперь гонял того по всей арене полигону, хотя мог бы и закончить все гораздо раньше и не так унизительно для соперника. А ведь в таких боях отлично видно, чего человек стоит, сказала я. Это точно, поморщился Салонья, когда Борон в очередной раз загнал графа в угол, но отпустил, играя будто кошка с мышкой. «Да, он очень неплох. Стихиями владеет пусть и невиртуозно, но на хорошем уровне». Потерла руки Каро. Она мой комментарий явно не поняла и подумала, что я о силе, а не о человеческих качествах. Когда она стала такой поверхностной? Нет, тут явно что-то не так. Я в задумчивости посмотрела на подругу. Уже хотела спросить, что это с ней, но неожиданно натолкнулась на ее предупреждающий взгляд. Дуэль тем временем выиграл барон, и на полигон вышла следующая пара. И опять, когда отключали щитовые чары, чтобы предыдущие участники вышли с арены, и когда потом включали вновь, по телу будто пробежал табун мурашек. Я гляделся вокруг, но никто ничего похожего не заметил или не придал значения. Вообще-то при работе мощных артефактов такое бывает, но в данном случае речь может идти о слишком сильном магическом потоке. Потом решил посмотреть на единственного человека из здесь неизвестных, который мог что-нибудь заподозрить, на графа Дериарди. Он тоже смотрел на меня, смотрел в упор, не отводя взгляда пристально. А я ему кивнула просто здороваясь. Он склонил голову в ответ, но понять почувствовал он что-то или нет на таком расстоянии не удалось. С другой стороны, он как будто за мной наблюдал, изучал мою реакцию. Может стоит сказать организаторам, что щит вероятно работает с большой перегрузкой? Но откуда я могла бы об этом знать, не изучая досконально его устройство? Мне ведь совершенно не надо, чтобы меня в чем-то заподозрили, верно? Да и мужчины на поле, не какие-то там студентики, разберутся. После нескольких таких включений и выключений ситуация уже основательно стала бить мне по нервам. Я уже практически не следила за тем, что происходит на полигоне. Кто-то выходил, кто-то сражался. Ничего зрелищного, только обычные напитанные магией клинки помахали разошлись. Никаких травм или острых моментов. Лишь когда на арену вышел Риарди, я заинтересовалась происходящим. Его соперником был какой-то незнакомый виконт. Невысокий, крепкий, явно свои на выправкой. Это даже может быть интересно. Они оба одновременно напитали клинки магией. Причем Риарди использовал стихию, а не артефактную магию, как я могла бы подумать. Не знаю уж почему он решил именно так. Возможно, артефакта проносить на полигон было нельзя по условиям соревнования, типа домашняя заготовка. Но вообще это тогда выходит нечестно. Впрочем, графа это, похоже, не очень смутило. Поток магии в клинке, как видно отсюда с трибуны, был довольно устойчивый. Хотя для артефактора это странно и опасно. Можно пережечь каналы. Они вступили в бой и бились оба достойно, без всяких подлых приемчиков. Но Риарди был объективно сильнее. Намного на голову. Даже не думала, что боевый артефактор может так махать мечом. Причем чем больше я смотрела, тем отчетливым мне казалось, что рисунок боя похож на тот, что используется с двумя мечами. Такое ощущение, что мужчине не хватало второго меча для полной картины. А он неплох, очень неплох, прокомментировала Алония. Да уж, не ожидала, что артефактор на такой способен, согласилась Каро, которая испытывала непреодолимую тягу к любому холодному оружию в зоне ее внимания. Двуручный бой. «Не иначе», — подтвердила она мои мысли. «И на хорошем уровне?» — кивнула герцогиня. «А что в этом такого?» — спросила я. «Потому что для меня, ну, бой и бой. Да, я, конечно, неполно профан, и даже вижу, что рисунок боя неполный без второго клинка. В основном из-за того, что часто присутствовала на тренировках Каролины. Но для меня все равно холодное оружие — это просто куски железок. Я с ними никогда не сроднюсь, не мое это». Этот стиль бой очень редко используют. Для него надо быть очень хорошо подготовленным, а не просто изредка упражняться. К тому же Риарди даже не стихийник. Но, может, он оружие любит? Я, пожалуй, плечами. Все равно, уровень практически запредельный. Ты просто не понимаешь, не видишь. Короба качала головой. Он сдерживается и очень сильно. Ну, поверь профессионалу. Бой закончился ожидаемо, и Викон сдался после трех минут активного противостояния. При этом он тоже был очень неплох, и если бы ему не попался такой сильный противник, то непременно вышел бы в следующий тур. А дальше опять пошло череда унылых поединков, Маркишинара выиграл. Но как такового боя не случилось, ввиду очевидной слабости его противника. Из наших знакомых студентов следующий тур прошел только самый младший, герцог, который разразился такой скоростной серией ударов у воротов скользящих блоков, что было очевидно, его готовили специально, по отдельной программе. «Он будущий чемпион Академии», – пожал плечами Каро. «Входит в команду». «Ты тоже входишь?» «Да, но он владеет каким-то родовым искусством боя. Я на его фоне выгляжу бледно». «Я училась с его старшей сестрой», — хмыкнула Алония. «Лично видела, как она вышла в учебном поединке против десяти противников, не слабых, кстати, и разделла их за пару минут всего». «Такое вообще бывает?» — не поверила я. «Я бы тоже сомневалась, если бы этого собственными глазами не видела. Мы тогда к турниру готовились, и на стрелку специально пригласили посмотреть, на что способны наши коллеги по команде». «Ну тогда понятно», — протянула я. «Но почему ты на него не поставила?» Он не выиграет. Молод еще. Слишком сумму уверен, опыта мало. Твой знакомый граф Риарди его, скорее всего, победит. Будем надеяться, а то мне деньги терять что-то не очень хочется. Я опять вернулась к созерцанию очередного боя. Подняли щиты, и меня опять резануло ощущением его неправильной работы. Причем она здорово усилилась. Может все-таки сказать организаторам.